Территория Ордена. База Латинская Америка. Вторник. 11.03.21. 17.50. После торга, совмещенного с обедом, помогаю Руису с техникой. Он успел подсмотреть, что на каждой первой здешней машине сделаны крепления под винтовки автоматы. А у него ничего такого нет. Непорядок. Слесарка Плёвая, инструмент есть, вдвоём управляемся минут за двадцать. Заодно, чтобы не выделяться, снимаем с джипа калифорнийские номера. В новой земле регистрации транспортных средств, равно как и водительскими правами, не заморачиваются. Тут хоть на велике, хоть на танке катайся. Лишь бы имелся. Врежешься – сам виноват. Со страховыми компаниями здесь тоже никак. Твои сложности. Имеет место и другой непорядок. Сотовой связи здесь нет. Вернее, есть, но исключительно местная самых крупных и развитых городах и в каждом изволь свою симку покупать, а междугороднее общение только по радиоканалу и за большие бабки. Слово роуминг, очевидно здешние деятели считают страшным ругательством, или что вероятнее, имеют какие-то свои причины для подобных ограничений. В общем, мобилки можно с чистой совестью выключить и пока спрятать подальше. Нам важнее другое: В большинстве здешних машин установлены рации как у дальнобойщиков или таксистов, чтобы, если вдруг что, на перегоне между городами позвать на помощь и иметь шанс ее дождаться. У Руиса в джипе, разумеется, подобного нестандартного оборудования нет. Стоит себе обычный дешевенький приемник с плеером, причем даже не дисковым, а кассетным. Андрос на вопрос о рации сказал, что в хорошем сервисе в любом крупном городе такое могут сделать, но цены он даже приблизительно не представляет. В общем, доберёмся до порта Франко, а там уже подумаем предметно. Гляжу на выруливающий на выезд серый лендровер с зачехлённым пулемётом, и тут возникает мысль. Нет, целая идея. Слушай, а к тебе на переднюю дугу пулемётное крепление поставить можно, чтобы привстать на сиденье и вести огонь с сходу? Напарник чешет репу. На переднюю? Нормальное крепление, чтобы поворотное на полный круг? Это только на заднюю дугу? Перед-то из-за стекла хлипкий не выдержит. Да и не потяну я поворотное. Образец нужен и большая слесарка со станками. Зато можно сделать упор, чтобы ствол просто сверху положить. Вот такое, пожалуйста. И сектор обстрела получится, а не тупо лепить прямо по курсу. Лезет в трейлер в инструментальное отделение на предмет ревизии многочисленных железных штуковин, которые там лежат на всякий случай. Ну а я в рамках той же идеи бегу в номер за ноутбуком. Вытаскиваю на стоянку, включаю и копаюсь в архивах на предмет хороших фоток Матсона на станке треноги и на турельной установке. Помню, была там парочка, да плюс схемы из НСД. Эскизы набрасываем в четыре руки, благо в запасах у Руиса нашлась целая пачка позаимствованная из конторы бумаги от принтера. А после беремся за металл. Напарник командует, я на подхвате. «Эй, слесаря!» – раздается сзади знакомый голос. «Вы вообще обедать будете?» Мы как бы уже... Рассара по-русски, по-русски и отвечаю. Выпрямляюсь, приветствую поцелуем, но от объятий барышня уворачивается. А ты днем что, голодная сидишь? Ужас. В каждой приличной конторе хотя бы полчасика на обеденный перерыв дают. На обед, утверждает Дона Кризи, и не скажу, что я с ней не согласна, должно уходить не меньше часа. И еще час после этого работоспособность сытого и размякшего организма заметно ниже должного уровня а два часа это выходит капитальная сиеста. По здешней жаре, по-моему, вполне уместный вариант. Руководство ордена предпочитает ставить мозганы и работать установленным на старой земле порядком. Что-что ставить, прости? Ну, кондиционеры. По-каковски это? По-израильски. Два слога вместо пяти. Удобнее выговаривать. В общем, я настроена перекусить и поплескаться в море. Идем? В море? Хорошо, факт. Только и здесь закончить надо бы руис перехожу на английский. Сколько нам еще времени нужно?» «Да ладно, идите, вижу я, как на тебя смотрят». Ухмыляется напарник. «Поможешь посадить по месту, дальше сам закончу». «Спасибо, друг, не забуду. И знакомы с барышней аж полтора дня. А ведь расставаться не хочется ну совсем. Сара, вроде на берегу какая-то закусочная есть. Вспоминаю вчерашний ночной пейзаж. Кажется, там присутствовал киоск с тентом а-ля шашлычная». «Ага, Димитриоз хозяйствует. когда сам, когда помощника отправляет. Тогда сходи, переоденься в пляжное и встретимся прямо там, я быстро». «Ну смотри, жду». Устанавливаем над лобовым стеклом джипа полусобранное крепление, потом я лечу в номер, переодеться на пляж. Задрапированная в золотистое парео Сара как раз болтается с куластой девицей за стойкой. «Кажется, это она вчера вечером в Посейдоне димитриосу помогала» а собирает на блюдо дюжину мини-шашлыков на деревянных шпажках. Судя по запаху, вперемешку баранина и разновсякие овощи. Так и быть, один шашлычок украду себе, чтоб барышне потом было легче плавать.